Стен выбрался на берег. Сухие скалы, ничего кроме скал различных оттенков серого и черного. Темный песок там, где начинается вода, береговая полоса пляжа шириной примерно метр. Неожиданно Стен что-то заметил и опустился на колени, на мгновение забыв о том, зачем он здесь. На мелководье лежал какой-то крошечный зеленый комочек: жизнь, растение. Отправляйся назад в море, подумал Стен, ты само не знаешь, что затеяло. Затем он поднялся и зашагал в ту сторону, где должна была находиться станция. Сенсоры, вмонтированные в скафандр, показали, что воздухом можно дышать, хотя в нем содержался совсем небольшой процент кислорода. Однако Стен не стал раздеваться. Еще одна предосторожность. Он сомневался, что инфракрасный излучатель используется здесь для того, чтобы включилось устройство, уничтожающее станцию. Но скафандр удержит такое устройство, если оно все-таки имеется, от совершения нежелательных глупостей. Земля под ногами стала более плоской, и Стэн, спрятавшись за большим камнем, включил дисплей шлема. Внимательно изучил появившуюся перед глазами карту. Вон там должна быть дверь, скала идет под уклон. Стен постарался незаметно, насколько позволял неудобный костюм, перебраться за другой камень, расположенный ближе к интересующему его месту, 30 метров. Он приложил бинокль к глазам и стал внимательно рассматривать скалу. Дважды прекращал наблюдение, потому что ему начинали мерещиться вещи, которых там явно не было. «Полное увеличение. Примерно треть метра». Стэн вертел головой из стороны в сторону, пытаясь разглядеть спрятавшегося врага. Сейчас он сам себе напоминал дешифровщика с умным видом, рассматривающего мозаику. «Так. Нечто абсолютно круглое. Такое редко встречается в природе. Замочная скважина. В скале, в том месте, где и должна быть замочная скважина. Для существа ростом с императора». Теперь нужно отыскать ключ. Стен прошел по открытому пространству, каждую минуту ожидая взрыва. Опустился на колени рядом с замочной скважиной и расстегнул свою сумку с инструментами. Еще на победе, обдумывая эту операцию, он пришел к выводу, что легче всего будет скрыть замок. Император не может, возвращаясь к власти, иметь при себе сложный кодовый ключ. По крайней мере, Стэн так бы делать не стал, если бы оказался на месте Вечного Императора и затеял эту дурацкую конитель. Значит, ключ должен быть таким, чтобы можно было без лишних проблем достать его из кармана или сделать, как только возникнет необходимость. И, естественно, ключ не может быть частью суперсложной системы, которая выйдет из строя ко времени очередного возрождения Великого Правителя Империи. Стен взял стандартную электронную отмычку. Такими пользовались в отряде богомолов. «Круглая замочная скважина, да?» Он выбрал инструмент подходящего размера, подсоединил к канализатору и вставил в отверстие, с трудом сдержавшись, чтобы не закрыть уши руками в ожидании взрыва. Хотя и знал, что отмычка сделана из Империума X, абсолютно нейтрального материала. Анализатор зажужжал, сообщил, какой кот откроет дверь. Стэн вытащил его и нажал на кнопку передача. Дверь скользнула вверх. Стэн шарахнулся в сторону исключительно от неожиданности. Увидел спуск вниз в темноту. Подождал несколько мгновений, пока сердце снова начнет биться ровно. Достал фонарик и, прижавшись к земле, на случай, если именно это и является ловушкой, осветил лучом проход. Ничего. Он внимательно посмотрел вниз. Самый обычный спуск. Стэн включил фонарик на полную мощность и начал очень медленно, по миллиметру, продвигаться вперед, так, как он делал это на вулкане, давно-давно, и нашел. По крайней мере, ему показалось, что он нашел. Инфракрасные детекторы, сенсоры, реагирующие на движения, Разнообразные хитроумные приспособления, все ерунда. Вечный Император когда-то был инженером, толковым. Следовательно, его защитная система должна соответствовать одному принципу. Все должно быть до тошноты просто. Стэн стал спускаться более уверенно. Сделал шаг, еще один и еще. Дверь у него за спиной опустилась на место. Стен вздрогнул совсем чуть-чуть. Он не сомневался, что прав. Неожиданно у него над головой включился свет. На стене была установлена простая панель с монитором. Внутренние системы жизнеобеспечения заработали и начали проводить убежище в состоянии, пригодное для жизни существа с Земли. Еще на панели имелся небольшой счетчик. На нем светился ноль. Когда Стен проходил мимо, он краем глаза заметил, что ноль превратился в единицу. Вот в чем дело. Стен оказался перед дверью, которая открывалась прикосновением руки. Дверь медленно распахнулась. Внутри Стен увидел жилую комнату, маленькую, но прекрасно оборудованную, а дальше еще одна дверь. Стараясь не спешить, Стен прошел в нее. И попал в огромное помещение, заполненное приборами и инструментами. Он добрался, живым и невредимым. В данный момент он находился на промежуточной станции. Если только в следующее мгновение все тут не взорвется к чертовой матери. Что способен сделать только император? Прибыть сюда в одиночестве. Никому другому такая идея даже и в голову не пришла бы. Любой, кому хватило бы ума или храбрости подобраться так близко к самому сердцу могущества и власти, обязательно должен иметь союзников и подчиненных. Стен не знал, где расположен сенсор — на стене, в полу или на потолке, их могло быть множество. О, Господи, ведь если бы Килгур не отправился разбираться с Поиндексом, я бы наверняка взял его с собой. От этой мысли у Стэна похолодело все внутри. «Даже убийцы из отряда богомолов любят, чтобы кто-нибудь прикрывал их с тыла, а Стен с Алексом дружат уже столько лет. Раз, два, эта сверкающая комната превратилась бы в кучу расплавленных обломков». Стен принялся оглядываться по сторонам в поисках заветного ключа от королевства. Четыре второстепенных дисплея, очевидно передающие установки. На трех из них... Усвечивались совершенно одинаковые данные. Экран четвертого был темным. Он, вероятно, контролировал станцию, обнаруженную Кайсом или его людьми, ту, что мгновенно сама уничтожилась. В центре комнаты располагалась огромная круглая панель управления, на которую были выведены самые разные данные. Стэн внимательно все разглядывал, но ничего не трогал. На большинстве приборов не было видно никаких обозначений, поскольку следил за этими приборами один единственный оператор, тот, кто сам все здесь придумал. Впрочем, Стэн все равно прекрасно понял, для чего предназначена панель управления. Это и есть главный секрет Вселенной. Именно отсюда Вечный Император распоряжался благосостоянием своей империи отдавал приказы громадным автоматизированным поездам с АМ-2 следовать на указанные склады, увеличивать или уменьшать количество АМ-2, поступающие в те или иные миры. Оставшиеся в целости сохранности три перевалочные станции просто передавали его приказы по цепочке. Именно отсюда уходили распоряжения властителя, в другую вселенную, где-то там, за границами изведанного находился разрыв континуума. Теперь нужно только рассчитать координаты луча и передать их Фрестону на борт Победы. Используя простые законы математики, они смогут при помощи сигнала, исходящего из особняка, определить, где находится разрыв континуума. «Ну, хорошо», – прошептал Стен, не заметив, что заговорил вслух. «Отлично, ублюдок. Считай, что с тобой покончено».